«Не чувствую я проклятия», — подал голос старик. «А я десятилетиями учу таких вот бестолочей, как эти юноши, проводить проверку магическим взглядом на воротах города». «Да», — удивился я. «Хотя я и твоей силы и сущности не вижу», — добавил старик. «Но с тобой хотя бы понятно, куда мне тягаться с повелителем. Или это была не ведьма». Либо ее сила столь велика, и мастерство ее такое тонкое, что мне не по силам это увидеть. Но разве дала бы над собой измываться ведьма такой ступени мастерства? «Верно, старый», — киваю я. «Одно ясно. Попал ты, парень. И виноват в этом ты сам». И раз уж зашла речь об этом, то, как говорится, чтобы два раза не вставать, попробовал разобраться в клубке проклятия, как это уже делал раз. С одним несчастным мальчиком, мать которого меня предала. Продала. Ох, как больно защемило в груди, чуть не взвыл. Отвлечься немедленно, на что угодно, лишь бы не думать, не вспоминать. Ты, старый, прав. Сделано все столь тонко, так все сокрыто под естественные потоки самого этого насильника, что и неприметно. Как свое собственное, по-свойски. Хотя... Я уже находился на пределе концентрации, взвинчен до предела, пытаюсь отвлечься от боли в душе, разбираясь с энергопотоками юноши. «Да что это за хреновина тут наверчина, твою мать?» «Мать!» — это я размышляю вслух матом, потом не матом. «Мать!» — это была родственница. «Твоя мать!» «В натуре? Ты...» Я сначала отшатнулся от урода, воскликнув, Вот ты выродок! И тут в голове моей, как взрыв светошумовой петарды от ярости. Нависаю над ним, от моей оплеухи, открытой ладонью сбоку по шее и в ухо заодно, уж куда, ослепленный ненавистью, попал, урода сносит с ног, он летит по арсеналу, и телом своим ломает стеллаж. Убил бы, тьма и взрыв багрового света ярости. Я ничего не видел вокруг. «Собственную мать! Да что за уроды! Что ж происходит с этими людьми? С этими недолюдьми! Мерзость! Мерзость! Уничтожу!» Убил бы, если бы не дудочник, что встал между мной и этим выродком. Казалось, что мне, порученцу смерти, какой-то бродячий музыкант. Сплюнуть и растереть. Но я почему-то не смог пройти через дудочника. Возможно, что воля и решимость этого странника были той самой каплей, что качнули эмоциональные весы моей психики к равновесию. Возможно, что-то еще. Но я не убил выродка. «Чего ты хочешь от них? Благородство? Чести?» — кричал мне в лицо дудочник. «От выродков, пережеванных и отторгнутых обществом, выблеванных на большую дорогу. Они такие! Посмотри на них! Отверженные и оскорбленные!» «Изгои! Ни к чему не годные! Им не осталось ничего, кроме тьмы! И никому они не нужны! Все от них отвернулись, кроме тебя!» Но и я тоже отвернулся к стене, глубоким дыханием пытаясь хоть чуть-чуть успокоиться. Бродячий музыкант кричал уже во всю мощь своей глотки, но я его слов просто не услышал. Никаких. Потому как меня опять накрыло. «Что я делаю тут? Зачем?» «На кой ляд мне этот отстой? Мусор рода человеческого». «Ну нахрена, козе баян?» «Может, реально проще? Тяжелым танком пропереть прямо от пункта А до станции конечной, просто раздавливая всех в ливерные котлеты и расстреливая все и вся башенным орудием?» «И начать следует с этого вот отсева человеческого общества». «Наштык их! Всех!» «Рычу от ярости». От отчаяния и бессилия и бегу из оружейки. Бегу не от них, а от самого себя. От того, что могу совершить. Вот так вот неосмотрительно в порыве гнева, в состоянии бешенства, от того, в кого могу так вот, идя на поводу эмоций, обернуться. От того демона, что живет во мне и рвется наружу, к власти надо мной. Не разбирая дороги, бегу, натыкаясь на стены осадочных пород. Выход. Выпрыгиваю наружу, игнорируя связку веревок и ремней. И напрасно ребята-молодцы позаботились о нас в подземных шахтопроходцах. А вот я даже не подумал об этом, командир Геля. Это я так умею прыгать, а остальные-то нет. И им самостоятельно просто не выбраться из подземелья. Досадно. Еще капелька негатива в мое бешенство. Собакой, которой влили скипидара под хвост, кручусь-мечусь по двору крепости ослепленной эмоциональной бурей, что клокочет в моей голове. Натыкаюсь на Чижика, второй раз уже врезаюсь в него, но первого раза я просто не заметил. А вот теперь мой палец жестко ткнул его в грудь. «Слушай приказ, утырок: Занять оборону, подготовить опорный пункт к обороне, наладить снабжение и взаимодействие, всех впускать, никого не выпускать, ждать дальнейших указаний». «Если через трое суток я не возвращаюсь, поступайте по своему усмотрению. Хоть домой, к мамке под юбку, мамка йоки. «Да, на время моего отсутствия ты за старшего утырок». «Почему я опять?» — кричит чуть не плача в истерике юноша. Скалю зубы, как зверь, взрыв злобы сносит к хренам и так едва-едва набранное равновесие и хоть какую-то разумность. Бью оплеухой на отмаш чижика в лицо» но тыльной стороной ладони, совершенно забыв о наростах шипах брони на своей кисти, на костяшках кулака. Чижика снесло с глаз моих долой. Падает, катается по земле, воя, зажав лицо ладонями. «Ну вот, а я о чем?» Опять наворочил, изуродовал парня. «От злости на самого себя. Реву, вою, разбегаюсь, сбивая с ног подвернувшегося под ноги бойца». Прыгаю во тьму ночи, перелетаю через завалы, остатки крепостных сооружений, огромными прыжками несусь в ущелье скорби. Там меня ждут. Сотни бродяг уже стекаются со всего ущелья к узилищу перевала. Пылая мертвая злобой неупокоенная неупокоенной нежити. Убью. Всех убью. Всех. Один останусь. Вот и сглаженные остатки ворот, похожие на городской вал. «Нежить за незримую черту не переходит, стоят с той стороны. Один останусь. Ха!» Пока бежал до ворот чуть, но отпустило. Чуть, но вернулась адекватность, разумность с осмотрительностью. Потому вторую прозрачность накидываю на себя сверху первой, разбег по трамплину, сглаженный бульдозером потопа крепости, и лечу через демонстрацию очень тощих пролетариев. Падаю, качусь, Скольжу, выравниваюсь головой вверх, встав на ноги, бегу, прыгаю. Возмущенные моей подлостью, бродяги подняли жуткий вой. И скалы вокруг, будто эхом, отозвались возмущенным рокотом, будто сразу всюду случился обвал камней, будто сразу всюду сошли лавины. — Погоди-ка. Снижаю скорость бега, вникаю. Рокочет-то как-то долго и неестественно ритмично. Точно. «Кто ты?» — разобрал я голос камней. «Ха-ха! Нашел дурака! Подать голос, чтобы вы меня запеленговали? Ищите шура дурака, пилите, они золотые!» «Блин, да сколько же вас! Что ж вас так много?» «Опа! Да местные бродяги-то не дураки! Смотри-ка!» «Ловчую сеть организовали, объявили план перехват. И мне показалось, что они как-то смутно, но чуют мое незримое присутствие. Потому как ловчая сеть стягивается не на пустом месте, а именно вокруг меня. И стоит мне выпрыгнуть за пределы сужающейся удавки бродяг, они начинают все заново, с их мертво равнодушным упрямством. «Кто ты?» — гудят скалы вокруг. Зачем ты пришел к нам, к вам? Опа, так вас уже имеется. Тут коллективное творчество. Звезды на безлунном небе тухнут, закрытые чем-то, может тучей или магией, неважно же, и так ясно, что дело темное. Стало совсем темно, как в шахте подземной. Даже мое интегрированное ночное зрение не помощник. А если выйти из себя? Очень интересно. А ты говоришь, убью всех, один останусь. А ты кто? Кричу в ответ. Я ущелье скорби, — ракочут скалы. А я ходячий хрен тихой грусти, — кричу в ответ, коротко разбегаюсь, прыгаю. Скалы пошли низкочастотным гулом, земля под ногами затряслась. Землетрясение. Похудеть не встать. Ох и крутые вы стали, ребята, на местном укропе! Мне с кем разговаривать? С Хзаром? С Ралшем? Кричу я, прыгая кузнечиком от стягивающихся колец нежити. Как я и опасался, только я подал голос, план-перехват стал более результативный, сужающиеся кольца костяных бродяг все быстрее окружали меня своими мертвыми потоками. Вокруг так темно, будто все ущелье разом провалилось в тартарары. Только через потоки и могу их видеть. Да еще и густо разлитая вокруг скверно фонит, забивая радары помехами. Так можно и допрыгаться. И допрыгался. Прыгать больше некуда. Загнали. Вокруг меня море мертвых сгустков энергопотоков. Густое, равномерно разлитое море. Настолько широкое, что уже не перепрыгнуть. Поймали. Окружили нежити. Обложили но стоят пассивно, образовав идеально ровный диаметр вокруг меня. Я делаю шаг вперед, и круг смещается тоже на шаг. «Ты хорошо подготовился, вор!» — ракочет толпа нежити хором. «Даже давно забытые имена узнал!» «Обломись, коллективное, осознанное, да не живое!» «Не вор я!» — смеюсь я в ответ. Вижу огромный яркий сгусток силы, что плывет в абсолютной темноте по морю мертво равномерных токов бродяг. Стало мне это интересно. Зажигаю светляка высоко над своей головой. Естественно, одну из прозрачностей тут же издуло потоком силы. Ко мне движется нечто невероятное, колоссальное, чудовищное. Бродяга ростом с Годзиллу, Алис Кинг-Конга, я в них не очень разбираюсь, но большой с сияющими силой нежити глазницами шлема с броней танковой толщины, этой же силой пылает и центр его фигуры сквозь стыки брони панциря нагрудника. Как раз в том же месте, где у Тони Старкова светился его интегрированный атомный реактор. И этот мега-бродяга, кроме того, что был бронирован по самой небалусе, и в лапах своих волок что-то эпичное, часть какого-то циклопического механизма, видимо, планировал использовать этот шестеренчатый вал в качестве дубины. «Ты умрешь!» — ракочет меганежить. «Да!» — удивился я. «Досадно! А я так надеялся обойтись без мордобоя!» И, вздохнув от сожаления, достаю свой меч из ножен, впервые, кстати, обнажив его, как-то обходился до селя без длинного клинка. Снимая вторую прозрачность, расправляю крылья. «Крылья-то энергетические. Мне нужна будет сила. Много силы. Такого костяного оптимуса прайма, некродесептикона, быстро и по-легкому не свалить. А прозрачность, скрывая мою суть, отрезает меня от подпитки, изолирует мою батарейку от разлитой в мире силы. А крылья ловят силу, как паруса ловят ветер. «Ребята!» — кричу я. «Чем я не Леопольд? Давайте жить дружно!» «Я вам не враг!» «Враг!» — ревет гигантский бродяга. «Ты пришел в наш дом, ворвался злым и подлым образом!» «Так вот вы встречаете гостей!» — кричу в ответ. «Незваный гость, враг!» — ракочет толпа. «Я долгожданный гость!» — вздыхаю я. «И вообще я проездом! Дай, думаю, загляну, как там ребята поживают!» «Отосплюсь, починюсь, а вы драться! Нехорошо!» И качаю головой в искреннем сожалении. Все. Драке избежать не удалось. Гигант нежить дошел и замахнулся своей палицей из вала привода какого-то механизма. Пока стою спокойно. Несмотря на всю нечеловеческую и нереальную силу гиганта, габариты и вес палицы, понятие сугубо реальное и инертное то есть обладающая вполне реальной и высокой массой покоя и непреодолимой физической инерцией. Хотя, это же мир. Тут, возможно, всякое. Хорошо, не в этом конкретном случае. Мега-бродяга вполне ожидаема для его веса габаритов тугой, инертной, почти реальной, если можно так сказать о магической сущности, переполненной магией мертвых. Но движется это порождение некраса, в полном соответствии с реальной физической моделью мира. От волнения и гормонального выплеска в кровь стимуляторов, от моей собственной экстрасенсорной магии, собственного ускорения, время будто замедлилось. Теперь все будет еще чуть быстрее, еще чуть веселее, хоть и ненадолго. Не оборжаться бы насмерть, насколько веселее будет. Счетчик-то пошел... Потому смотрю, как оружие некротитана взлетает во тьму безлунного, пустого и мертвого неба, как замирает там, как начинает обратный разбег, как падает на меня с ужасающим ускорением. Я чуть отпрыгиваю в сторону. Дубина это очень тяжелая, летящая в ужасающей силы ударе, с невероятной силой и всесокрушающей инерцией. Траекторию просчитать несложно. Сложно изменить траекторию богатырского удара гиганта. Бу-ба-бах! Хорошо я в воздухе был в момент встречи дубины с поверхностью. Наверное, земля пошла волной под ногами от удара. Едва коснувшись поверхности, спружиниваю ногами в обратный отскок, запрыгиваю на вал, черный от коррозии и грязи, бегу по нему, по руке гиганта, ему на плечи, цепляясь за элементы брони пальцами. Я ускорен! Гигант-нежить тормозной, стоило этим воспользоваться. И вот я у него на загривке. Великан пытается скинуть меня, выпрямляется, дергается, а я вцепился, как бульдог в загривок медведя. Представляю меч к основанию его шеи, чуть выше панциря, встык бронеплит, чувствуя, что ускорение заканчивается, кричу. «Ты проиграл! Сдавайся! Ну хотя бы прекрати заниматься глупостью!» Гиганту фиолетово. Танцует какой-то бешеный молодежный танец. Этак он меня и скинет. Полечу, как ковбой с быка, да и грохнусь, с такой высоты, как шлепок майонезный, готовый к употреблению отбивной стану. В легкую. Ну ты тупой. Рычу я, распаляясь злостью, едва удерживаю себя на загривке некротрансформера. Ускорители совсем уже не действуют. Надо над этим поработать. И достаю штык. Меч мой, зазвенев, полетел куда-то вниз. Потому как что ему какой-то меч, пусть и очень классный меч. Зубочистка загривок уже мертвой сущности. Клинок штыка, кстати, в окружающей тьме, в моем энергетическом видении, выглядит каким-то особенно мрачным, как бездонный провал куда-то, как бесконечно мрачная пустота трещины в материи реальности, в которую, казалось, сейчас засосет к хренам вообще все. Стой, незнакомец! ракочет вокруг. Так я того же требую, ору я в ответ. Стоять, бояться! У, -у, -у я в вас! Злоба кипит во мне, да на свежих еще не остывших дрожжах. Меня прямо рвет на куски от ярости, пережитого ужаса и гормонального взрыва в крови. Гиганты, правда, замер, осматриваюсь, но штык все же готов к удару. Ага, новая сущность появилась, призрачная, но тоже огромная. Спрыгиваю на землю перед духом, выпрямляюсь, киваю, приветствуя. «Ты, скорее всего, Ралш», — говорю я, подбирая и убирая оружие в ножны. «Давно бы пора было вмешаться». «Что тебе надо от нас, проводник хозяйки?» — вибрирует измененный воздух, выглядящий как призрак. «Пожимаю плечами». Что мне надо от них? Убить их? Они и без того мертвы. Развоплотить их? Зачем? Чисто из спортивного интереса? Неинтересно. Не в том я возрасте, чтобы забавляться размахиванием саблей с упоением своей нереальной крутости. Уже даже не вторая жизнь пошла. А вообще, смерть знает какая. Потому знаю, что на любую крупную рыбу есть карась покрупнее. А на самую крутую и высокую скалу есть свой Эверест, на котором ты еще не бывал. Потому мой ЧСВ, чувство собственного величия, покоится где-то глубоко в чреве опарыша. Очистить от них ущелье? Что мне с того ущелья? Светает. Восточная часть неба скромно краснеет, как девушка при первом поцелуе. Ущелье посерело отбрасываемыми тенями. Самоцветов! «Золото!» — ракочет все более и более призрачный дух. «Золото? Это же прекрасно!» — восклицаю я, алчно улыбаясь. «У меня несколько десятков выродков, без роду, без племени, отцов не помнящих, мать их любящих, голые, босые, сырые да убогие. Самоцветы? Вообще ништяк!» И смеюсь. От пережитого нервного напряжения меня трясет. Выгибает дугой в хохоте безумца. Вижу, как гигант подбирает свое оружие, как уплотняются ряды костяного воинства вокруг меня. Но ряды расступаются, волокут каменные сундуки, полные золотых самородков, вперемешку с необработанными кристаллическими образованиями, что после огранки станут драгоценностями. «Только, ребята, нет!» — улыбаюсь я. «Не нуждаюсь! Не за этим я пришел!» «А зачем?» — неестественный сгусток тумана передо мной колышится, издавая звук. «Все приходят сюда за этим!» «Все живут для этого!» — вздыхаю, стяжая богатство, и подыхают в нищете. «А я не все. Мне нужно то, что за все это золото и камни не укупишь. Уносите!» «Я же говорю вам, что проездом я. Просто шел мимо и решил осмотреться». «Не возьму я от вас ничего, народ ущелья скорби. Ничего мне от вас не надо, тем более бесполезных кристаллов из злого металла. А вот если позволите у вас погостить, буду благодарен». «Погостить?» — Рокочет за моей спиной гигант. Чем более светлело, тем меньше было присутствие призрака. «Устал я. Мне бы отоспаться. Я тихий, не переживайте». Выделите мне уголок, не побеспокою. Пусть, едва слышно донес ветер, сгусток тумана совсем растворился. Гигант тоже распался на кучу, да какой кучу, на гору костей и брони. А вот бродяги, никак не реагирующие на излучение светила, все разом развернулись и пошли почти строем, всяк по своим делам. Через полчаса только я и стоял под юным рассветным светилом, бодрящий свет которого причудливо преломлялся в потоках неспешно растворяющейся в воздухе скверны и, казалось, стекался в мои крылья, будто мучная взвесь в пылесос. «Всех убью, один останусь», — говоришь. «Хе!» «Тоже мне, ущелье скорби», — осматриваюсь, вглядываясь в открывающиеся взору пейзажи. Трудолюбивые руки и неустающие спины бродяг расчистили от грязи и мусора все, что охватывал мой глаз. Остатки старых строений, хотя и не были починены, за ненадобностью, но были очищены от грязи и грунта, как в знакомой мне Пальмире, будто для приема экскурсий и туристов. Именно эти реликтовые руины древнего народа солнцепоклонников и напоминали руины ущелья скорби. Мащенные дороги очищены и даже починены. Да и вообще весь лишний, нанесенный потопом грунт, был вычищен и куда-то вывезен. Или, скорее, вынесен. Но самое поразительное для меня – вскопанные клумбы, расположенные рядами вдоль дорог и растущие в них тоже рядами деревья. Нежить занимается разведением древесных аллей. А самое главное – живых древесных аллей. И цветов, ввиду близкой осени уже не цветущих, но живых же, в царстве мертвых. Определенно, этот мир кто-то перевернул с ног на голову и хорошенько встряхнул. Вот и смешалось все в доме обломанных. Живые увлеченно режут друг дружку, мертвые занимаются разведением растений. Осталось только, чтобы матери убивали, а смерть порождала жизнь. Тьфу-тьфу, я, похоже, сглазил, ведь так оно и есть. Смотрю на деловую суету бродяг, на неподвижные как статуи столбики нежити воинов, что через равные промежутки стоят всюду, как почетный караул, меня стерегут, образуя мою зону доступа. Как бы намекаю, куда мне можно, а, возможно, куда нужно идти, а куда сюда не ходи, а то камень башка попадет совсем как мы будешь». Бродяги-работяги были разительно отлично от тощих воинов-скелетов и выглядели муравьями-трудягами, суетящимися по своим одним им ведомым делам. Хотя ведомым и мне, вижу огромную черную кучу каменного угля, образующую неестественно черную и правильно конусную гору, как в морском угольном терминале. Получается, они и выработку возобновили. Вот только зачем? Зачем мертвым уголь? Зачем мертвым вообще все? Даже мертвые, оказавшись не у дел, начали распадаться. Гудит ближайший ко мне воин в доспехе, смердящим смертью и скверной. Когда я прошел дальше, гудеть стал следующий вооруженный скелет, так передавая меня из уст в уста. До полной утраты нами контроля над ними и возвращения их к дикости бродяг, либо к полному разрушению структуры и распаду тела на бесполезные обломки. И пусть и не у живых уже, но все же людей... У всех нас имеется стойкая тяга к деятельности, к производительному труду или к защите, к тому, чем мы занимались при жизни. А так как в воле случая мы все умерли, но не умерли, то нам, головам, и пришлось брать на себя работу, тоже привычную, править нами. Бывает. Жизнь заставит, жесткая реальность так нагнет, что и не так раскорячишься, сподобишься. В лучах светило необычно яркого сегодня, ущелье не кажется скорбным. Просто сама моя сущность чуть-чуть бродяги не воспринимает нежить однозначно негативно. Не более негативно, чем остальных прямоходящих гомосуффиксов, тьфу, гомосапиенсов, или альфа-сапиенсов, а может омега-центавров, кстати, надо запомнить будет новой озвучкой какого-либо магического фокуса. Для меня ущелье скорби сейчас, при ярком свете, почти как светоносная долина. Люди суетятся, мельтешат, копошатся, а жизнь продолжается в истинном царстве мертвых. — И зачем все? — конечно же, спросил я. — А там? — Им все. Зачем? — отвечает мне ближайший скелет воин. — Пожимаю плечами. «Для продолжения жизни?» — ответил я. «Так и мы тут продолжаем жизнь. Вот таким вот способом. Раз уж у нас другого способа не осталось». Часто киваю головой в такт своим шагам. Просто я пошел быстрее. Это нервное. Говорю же, сглазил. Мертвые продолжают жизнь, матери убивают. Хоть мою любимую вспомнить. Нах, не вспоминать. Меня и так уже трясет, как при лихорадке гриппозной. Буквально несколько часов назад задумывался об идеальном человеческом обществе с точки зрения смерти. И вот оно. И вот именно это страшно. Они сами мертвые. Вот она идеальная организация общества. И единый разум. Тот самый надмозг. Сверхразум. Единство сознаний сотен, если не тысяч личностей связанной одной цепью, соединенной между собой в единую сеть своим некро-вайфаем. Общество, лишенное пороков живых. Никто не перетягивает одеяло на себя. Ни у кого ничего нигде не жмет, никому ничего не трет, никто не потеет. Ни похоти, ни алчности, ни зависти, ни буйства страстей из-за этих пороков. Красота! Среди бегущих первых нет, нет и отстающих и полное равноправие, каждому по способностям, истинный коммунизм, каждому воздастся, как в Царстве Небесном, и каждый из них единением своих сознаний участвует в управлении всем этим обществом в меру сил своих и способностей. Истинное народовластие, ужас и бессмертие, то есть само это не рассосется, время не вылечит» и не выродится в мелкобуржуазную компостную мещанскую кучу. Бесконечный ужас. Ну вот, вырыли вы из земли весь уголь, — вздохнул я. А дальше что? Рано или поздно к нам попадут умершие кузнецы или столевары. У ответившего мне воина-скелета, пока он взаимодействовал со мной, глаза горели силой нежити. Я прошел, скелет потух. Оживился следующий. И огромный минус к бессмертию — отсутствие естественного воспроизводства. Мертвые как бы не рожают, только умирают. Если люди не будут сюда приходить для собственного погребения, не будет поступления новых вас». «Вы наделали оружие и пошли размножаться», — вздохнул я. «Плохой план?» «Почему?» «Потому что самоубийственный», — мотнул я головой. «Порвут к хренам на свистульке». «Вы забыли, что такое люди?» «Прохожу двоих бродяг. Тишина». «Забыли», — вздыхаю я. «Забыли, что между человеком-одиночкой и людьми в целом разница даже больше, чем между вами и дикими бродягами. Всем плевать, если вы будете убивать и обращать в нежить людей по одному, даже сотнями, но по одиночке. Но как только люди, как общность, осознают вас, как угрозу всей своей их людской общности, вас сметут. С вашей бессмертной точки зрения, мгновенно. Люди смертны, они нетерпеливы. Да так основательно вами займутся, что и памяти не останется от вас. Коридор почетного караула больше не отвечал мне, молчаливыми столбиками провел меня до широкого зева шахт, по ним вывел меня в довольно обустроенное помещение». «Ты просил отдыха смертный», — возвестил крайний воин нежить. «Тут тебя не побеспокоят». И нежить оставила меня в этих хоромах подземного дворца, достойного и арабского нефтяного шейха. Но мне все это великолепие было фиолетово. Мне бы погрузиться в глубокую медитацию, привести расшатанные нервы и порванную психику к равновесию. Слишком многого мне осталось от человека. Слишком. Моя мораль, мои ценностные ориентиры уже сейчас идут в резкий диссонанс с окружающей действительностью. Сейчас, когда я даже не приступил к выполнению целевой функции, необходимо срочно проводить психокоррекцию моей собственной личности. Я это смогу сделать. Во мне, где-то глубоко, сидят навыки разумника. Нужно лишь погрузиться в полный и глубокий транс, Полностью уйти в себя для этой работы. И царствие смерти с их ровными, мертвыми энергиями как раз то, что нужно для отдыха и релаксации. И пусть весь мир там хоть порвет друг друга в кровавую пыль. Пошли они!